Глава пятая. Полет был таким внезапным, что я сначала брыкалась, но дракон сжал лапы сильнее, и я затихла. Варианта два. Либо он ослабит хватку, и я упаду, либо сожмет сильнее и раздавит. Ни тот, ни другой меня не устраивали. Так что притихла. Пока летела, думала замерзну, но произошло удивительное — Снег прекратился, а следом солнышко выглянуло из-за туч. И я разглядывала с высоты птичьего полета свое село с радующимися людьми, что выскочили на улицу. Дух захватывало от высоты и скорости. Внезапно стало страшно, и голова закружилась. «Если стошнит, я тебя выпущу», — предупредительно прозвучало в голове. «Вот так телепатия». «Драконы так разговаривают?» «Да». Снова недовольно ответили мне, и я тут же ошалела. «То есть драконы могут читать мысли?» «Только те, которые обращены лично к ним». Явно с неудовольствием пробормотали в голове, а следом прозвучало. «И лучше тебе помолчать, пока не прилетим. Наслаждайся полетом». Решила послушаться совета и посмотрела вниз. Как ни странно, тошнота прошла, и я смогла полюбоваться захватывающим душу пейзажем. Снег сверкал под солнечными лучами так, что слепило глаза. Деревья стояли все в инии и тоже сияли. Через несколько минут полета я увидела, как снег резко сменился зеленой травкой и цветами, шумевшим листвой лесом. Словно по земле провели невидимую черту. По одну сторону лета, по другую зима. И этот контраст был таким необычным, что я засмотрелась, вытянув шею. «Сиди спокойно», — послышалось в голове. Я фыркнула, как будто я сижу. Я вешу, причем не по своей воле. Но снова уставилась на пейзаж внизу. Было интересно, я ведь за всю жизнь никогда не покидала пределов поселка, понятия не имела, как живут люди в других местах. Мы пролетали над деревеньками, люди внизу показывали на нас пальцами и в страхе убегали. Драконов боялись, хотя уже много столетий они никому не причиняли вреда. Но в памяти людей до сих пор живы истории о том, как драконы выжигали целые города, когда только объявились. Откуда они пришли, никто не знает. Говорят, когда-то давно существовал континент в далеком Южном море, на котором обитали драконы. Но однажды он по какой-то причине ушел под воду, и им пришлось искать новое место. Как бы то ни было, сейчас мы живем с ними в мире. Но некоторые все равно боятся. Что ж, их право. Я подняла голову и посмотрела вверх, Дракон, который нес меня, был огромным. Я видела только мощные лапы и большое чешуйчатое брюхо. Крылья, голова и хвост терялись где-то. Несмотря на большие, острые, закругленные когти, несли меня бережно, на мне не было ни царапины. Надо же! Честно сказать, я даже подустала за время полета, а ведь ничего не делала. Но тело затекло, руки и ноги онемели, и когда, наконец, дракон приземлился во дворе огромного замка и опустил меня на мощеную дорожку, я упала. Вернее, упала бы, если бы меня не подхватили. Когда он успел превратиться? Только что рядом со мной было огромное животное, и вот уже снова обычный человек. И самое примечательное — в одежде — Обычно оборотни, превращаясь в людей, оказываются обнаженными. «Не думай так громко!» — усмехнулся этот гад. «Как-нибудь я расскажу тебе, почему драконы не голые, когда превращаются в людей. Если захочешь, конечно». «Вот еще, очень надо!» — задрала нос выше и высвободилась из объятий. Руки и ноги колола, но я их уже хотя бы ощущала. Встала, попрыгала, помахала руками. И только тут заметила, что проходившие мимо парни и девушки как-то странно на меня смотрят. Пальцем показывают и перешептываются. Дракон, то есть ректор, тоже это заметил. «Не обращай внимания, все нормально». Пойдем, покажу, где ты будешь жить». «Погодите, как это «жить»?» «И вообще объясните, что происходит» иначе никуда не пойду». Сложила руки на груди в ожидании ответа. Мужчина тяжело вздохнул. «Как я уже сказал, я ректор Академии магических желаний, и я решил, что вы должны мне учиться». «Вы решили?» «Интересно, получается. А меня спросить?» «Милая, выбор-то у тебя, прямо скажем, небольшой. Если ты не хочешь здесь учиться, так и скажи». «Я тут же верну тебя в твою богами забытую деревеньку к жениху, наверняка так и стоящему у алтаря». «Ну уж нет, к этому чурбану, хрому, я точно не хотела возвращаться. Но учиться в Академии магии...» «Да у меня и магии-то нет». «Есть!» — Устало ответил на мои мысли ректор-дракон. Думаешь, снег у вас просто так пошел? Это все ты. Я? Да быть того не может. Никогда не магичила, а тут на тебе. Сдается мне что-то вы темните, господин Кедран. Послушай, даю тебе три минуты на принятие решения. Либо возвращаешься в деревню и продолжаешь свадебную церемонию, которой, не сомневаюсь, «Так ждала», — сказал язвительно. «Либо остаешься тут, и вскоре я тебе все объясню». Замялась, кусая губы. Он прав, выбора-то, по сути, и нет. Свадьбы с Хромом я однозначно не хочу. И вообще, я же мечтала выбраться из своего села, пожить в городе. Вот он, мой шанс. «Хорошо, показывайте, куда идти». Ректор сделал знак рукой и повел внутрь замка. Войдя в огромный холл, застыла на пороге с открытым ртом. Такой красоты я еще не видела. Широкая лестница вела на верхние этажи, громадная люстра свисала с высокого, терявшегося где-то далеко наверху потолка, сверкала тысячами огней. Везде ковровые дорожки и снующие молодые люди. Наверное, адепты. «Успеешь еще насмотреться, идем!» — поторопил меня ректор, и я пошла за ним, все еще осматриваясь. Он привел меня к какой-то двери, распахнул ее и жестом пригласил внутрь. «Твое новое жилище!» «Ого, вот это да! Точно остаюсь!»